Глава восемнадцатая Но ничего не произошло. Псы рычали, клацали зубами, лаяли, но не приближались ко мне. Расстояние между нами больше не сокращалось. Неужели они намеренно меня куда-то загоняют? Неожиданно я оказалась рядом с двумя мужчинами. Подбежав к ним вплотную, я поинтересовалась. Скажите, пожалуйста, как мне найти организацию, которой принадлежит эта земля? Один из них окинул меня взглядом, полным сожаления. Он потер свою руку в области запястья. Мне удалось рассмотреть на ней свежую кровоточащую рану. Оглянувшись по сторонам, он тихо прошептал. «Я не знаю, уходи отсюда!» Второй в это время рассматривал что-то вдали. Его явно не интересовал наш разговор. Взгляд у него был странным, безразличным, слегка отрешенным. Мой собеседник произнес буквально одними губами «Беги отсюда, пока не поздно! Беги, девочка, беги!» Второй повернулся в мою сторону, наклонил в бок голову и громко сказал «Мы можем тебя проводить в офис, понимаешь? Смотри, а то опоздаешь!» От его шипящего голоса мне стало жутковато. Он шел впереди меня, развинченной нетвердой походкой. Второй сопровождал нас сзади, перекрыв мне путь к отступлению. Мы проходили мимо большой кучи земли. Мужчина, идущий сзади, догнал меня, показав мне взглядом, что сейчас нужно закрыть свои глаза. А потом он протянул мне свою раненую руку. Ему не пришлось долго меня уговаривать. Когда я закрыла глаза, то увидела жуткую картину. По незажившей ране на его руке ползали маленькие существа, похожие на осьминогов. Они, сгрудившись кучкой, пили его кровь, капающую на землю. От увиденного меня начало подташнивать. Я судорожно сглотнула слюну, а потом снова прикрыв глаза, стала осматриваться по сторонам. Мы проходили мимо большой кучи земли. Она шевелилась, двигаясь, словно живая. Сквозь закрытые веки я рассмотрела останки лежащих на ней людей. По ним ползали крупные существа, похожие на осьминогов. С чувством бесконечного страха я рассматривала пустые глазницы отдельно лежащих голов людей. Меня сильно знобило, руки и ноги стали ватными. Среди умирающих виднелись фрагменты человеческих останков, оторванные части рук, начисто объеденные человеческие ноги, истерзанные тела. Я понимала, что по-настоящему живых здесь не найдешь. Умирающие находились на грани между жизнью и смертью. В их измученных мутных глазах читалась мольба о быстрой смерти. Они молча просили помочь им прекратить их страдания. Что здесь происходит? Чем я могу им помочь? Мне бы самой совсем не хотелось оказаться в подобном положении. Глядя на них, Я почувствовала, как меня буквально захлестывает ярость. «Здесь нет места чужим. Это наша земля. Мы ее никому не отдадим. Даже не рассчитывайте». Засунув руку в карман, я представила себе загрузку, а затем небольшой нож в ножнах. В моей ладони оказался твердый небольшой предмет. Сработало. «Ну вот, теперь у меня есть хоть что-то для собственной защиты». Около одноэтажного здания стояло несколько высоких мужчин. Один из них поздоровался с моими конвоирами, а затем подошел ко мне. Он протянул руку, чтобы дотронуться до меня. В этот момент, буквально на одно мгновение, я закрыла глаза. По его руке ползали такие же маленькие твари, как и у моих сопровождающих. Мой новый приятель, по непонятной мне причине помогающий мне, больно ущипнул мою ногу сзади. Судя по всему, мне не стоило здороваться с этим человеком. А потом я услышала шепот моего союзника. «Действуй сейчас, еще немного, и будет поздно».